Глава 28. Сегодня должны были привезти из типографии растиражированный артикль. Не привезли, очень извинялись и просили время до пятницы. Чего-то у них там не хватало. Обычное дело. Я знаю, я работал в типографии. Ничего не поделаешь, буду ждать до пятницы. Заодно подготовлюсь получше. Да, вот, к примеру, декарный станок. Леха на отрез отказался тащить 90-килограммовую железяку. Ну 60, ну 70, а это еще куда не шло. Ну 90. Сам тащи, у меня спина, ты еще на полтонны чего-нибудь нажал. Из своих я не хотел брать никого. Леха, единственный из всех, кто поверил бы в реконструкторский клуб, на другой стороне просики. Поэтому я дал задание Михаилу. Найти станок на 60, максимум 70 килограммов. Михаил расстроился, но не подвел. Станок уже стоял на нашем складе и ждал своей участи. Доля ему, кстати, выпала не худшая. Он становился прародителем всего станочного парка. Да, пожалуй, что всея Руси. Чем еще можно себя занять до пятницы? С дедом и остальными мы проработали различные варианты. На случай боя столкновений с группировкой татарина. Сняли запасные каты и склады и даже оборудовали их. Я позвонил Виктору и сделал еще один заказ. Виктор обещал согласовать его, и если дадут добро, доставить на следующей неделе. На следующей неделе это для меня за час, что в следующий приезд. Здесь же время остановится. Ну и ладно, пусть так. Блин, вот что я забыл, аптечки. Простые, автомобильные, это понятно. Но тут у нас возможен вооруженный конфликт. Это значит, могут быть раненые, поэтому аптечки нужны армейские. Опа! И в прошлое тоже. Ну, как и впрямь, на войну со степными жителями отправят. И вот еще что, Сметанин пока парамедик очень условный. Даже на фельдшера не тянет. Надо ему соответствующие литературы набрать. И видосов записать, наверное, тоже стоит. Вечером в пятницу, это тоже в пятницу, вот практически под вечер артикли нам и привезли. Типа не опоздали. Одно радует, сделали на совесть. По всему выходит сегодня в прошлое возвращаться не буду. В прошлое у меня еще даже не полдень, а у нас тут солнце уже к закату движется. Пока доедем. Короче, Леха может неладно заподозрить, а такие потрясения ему еще рановато. На следующий день, прибыв к месту перехода, часам к двенадцати, мы начали разгрузку разных прогрессорских штуковин. Ну, а товарищ поручик, я, то есть, занялся перетаскиванием всего этого хозяйства в прошлое. Устал, конечно, но от поступавшей чуть ли не ежеминутно предложений помощи неизменно отказывался. Пока они остались, станок и генератор. Их я попросил парней подтащить поближе к лесопосадке. Со станка в целях дополнительного снижения веса сняли заднюю бабку, патрон и резцедержатель. Килограмм пятнадцать выиграли, но все равно тяжелый. Минут пять я отдыхал, а потом присел возле станка и позвал. — Ну что, Леха, понесли? Я совсем, как вождь мирового пролетариата, Но в знаменитом своднике взялся за тяжелый конец бревна. У ну, станка. Так я и поздоровее буду. Лехе достался конец полегче. Двигаясь спиной вперед, я краем глаза высматривал бревно, через которое непременно переступить требуется, а иначе в прошлое не попадешь. Ага, вот оно. Леха, аккуратней, тут бревно. Переступай осторожнее, не споткнись. Вижу. Я перешагнул и повернулся к Лехе. На его лице вдруг отразилось нешуточное удивление. Я подумал, не увидел ли он у меня за спиной какого-нибудь драгуна, и повернулся посмотреть. Никого не было. Я по инерции сделал еще один шаг спиной вперед, и тут станок дернулся так, что мне чуть руки не оторвало. Лёха все-таки споткнулся. — Твою мать, Лёха, ты что, блин? Поворачиваясь в его сторону, я уже собирался высказать ему все. Станок вырвался и упал. Люхи не было. Нигде. — Андрей, ты чего? — послышалось сзади. «Чего — Чего стряслось-то, ваш вороть? Пока я таращился на пустую лесопосадку, появился комитет по встрече. Синюхин, Русанов и еще пятеро. Все с оружием наготове. Все ждали от меня ответа. Я снова посмотрел, не появится ли Леха. Не появился. — Ты на кого орал-то? — настороженно спросил Спиридоныч. Я повернулся к нему. Надо было что-то ответить. Я сделал слабую попытку объяснить произошедшее здесь. Станок он чуть на ногу не уронил. Спиридоныч глянул на лежащий у моих ног агрегат и вопросил, «Это что такое?» — А, — махнул рукой я, — потом расскажу. Глянув на толпившийся тот же личный состав, я решил наконец-то припахать хоть кого-нибудь. — Так, Трофим, давайте вчетвером взяли и осторожненько в Трегу. Кашин глянул на железяку и, закинув ружье за спину, решительно взял ситуацию под контроль. — Трока, Харитон, Степан, давайте это взяли, что ли? Бойцы, последовав его примеру, распределились вокруг станка и, наклонившись, подняли. «О -о -о — удивился боец, которого назвали Степаном. — Тяжись кака! — Неси, неси, сдюжишь! — ответил ему Пеньков. — Подок пять, как не шесть! — оценил железяку Угоршенев. Они медленно двинулись к телегам, и за деревьев доносились их разговоры. — Осторожно, братцы, пенек вон! — Да вряд ли шесть-то! Пять пуди! — Да не сыт ты не стани! — — А, все-таки здоров наш поручий! Ходи на эту кутяжесть! Я глянул на оставшегося Русанова. — Егоры, иди глянь, чтобы они там не напортачили чего. — Слушаюсь! — козырнул сержант и удалился. Спиридонович вопросительно посмотрел на меня. — Надо чего-то говорить. — Да вон, бревно, видишь? Забнулся, да и выронил. И развел руками, мол, что поделать, бывает. Не проканало. — Ты какого-то Леху звал, — напомнил мне капитан. Как сказал Белесков, сделалась пауза. — Блин, может, вот взять и рассказать ему все? Ну, когда-нибудь, однозначно придется. Почему бы не сейчас? Я тяжело вздохнул и с боли в сердце проговорил. — Ладно, пойдем. Испытаешь культурный шок и, сделав приглашающий жест, направился в сторону 21 века. Культу... Возглас капитана оборвался на полусловия, но оборачиваться я не стал. Еще бы. Не до капитана стало, когда прямо передо мной, прямо из воздуха, проявился Леха. А глаза у него натурально, со столовой тарелку, как у собаки в сказке Огниво. Наверное, у меня не меньше в тот момент были. — Андрюха, это че? — Ну что, пришел момент истины. Я глубоко вздохнул. «Леха, только никому. Я тебе, как родному, видишь, даже своим парням не говорил, только тебе. И ты смотри, чтобы ни одна живая душа, слышишь? Ага. Как-то очень рассеян выдавил он. Леха, здесь портал в параллельный мир. Ага. Также потерянно проворовантал тут, потом вдруг встрепенулся. Че? Какой портал? Ты что несешь? Я тебя спрашиваю, что это было? Ты куда вдруг подевался-то еще со станком? Ты его у меня из рук вырвал, я чуть не свалился. Смотрю, нет тебя, бах, опять появился. Чего за фигня? Вот. А я ведь честно признался, ни капли не соврал. Говори теперь после этого правду людям. Я махнул рукой. Пошли за генератором. Генератор нанести попроще, а он все же раза в два полегче будет. Леха снова задал исконно русский вопрос — Аж в двух вариантах. Чё за фигня? И... А что это было? Оставь здесь, — скомандовал я, когда мы подтащили агрегат вплотную к бревну. Значит так, ты не пугайся. Сейчас всё повторится. Чё повторится? Протупил зачумлённый Лёха. Всё, я уйду в портал, а потом вернусь. В какой портал? Между мирами. Блин, там же сейчас прямо у выхода Синюхин стоит. Я шагнул через бревно и нос к носу столкнулся с капитаном. Вид его в точности напоминал Лехин. — Так, Николай, ты давай на пару шажков назад отодвинься, а я сейчас еще одну хреновину притащу. — Андрей, это колдовство? — Нет, ну просто отойди на два шага. Дождавшись, когда Синюхин отойдет, я снова нырнул в будущее. — О, опять! — почти выкрикнул археолог-любитель. Ты как бы в воздухе рассорился, как в кино. Спецэффект какой-то. Да, — Да-да, знаю, — ответил я, хотя первый раз услышал более или менее внятный комментарий, происходящий из уст очевидца. — А что это такое? — опять поинтересовался Леха. — Портал в параллельный мир. Уже буднично повторил я. — Так, спокойствие, только спокойствие. Я сейчас опять ненадолго растворюсь в воздухе, а потом вернусь. Никуда не уходи. Ну, это я так. Куда оно идет? Или уйдет? Сейчас узнаем. Я взялся за ручки генератора, перехватил поудобнее и шагнул в прошлое. — Андрей, ты сейчас прямо из воздуха вышел, — сообщил мне мой родный. — Сначала эта штука появилась, а за ней ты. — Коля, — вкрадчиво произнес я, поставив генератор на землю. Ты же хотел знать, откуда все эти диковые вещи берутся. Вот, теперь знаешь. Я разогнул затекшую спину. Ну, как же? Синюхин никак не мог отойти от увиденного. Русанов позвал я. Это колдовство? Что потом спросил Спиридоныч? Подожди, позже обсудим, когда... Что же, брось, прервал меня появившийся сержант. — Егорыч, давай организуй двух бойцов вот эту вещь в телегу погрузить. Служи, ваш Вальбродь, Бельков, Бабанов, ко мне! — Егорыч, я тебе сколько раз говорить должен, чтобы на выходе никаких строевых стоек. — Виноват, Вальбродь, — уже снизив тон, проговорил сержант. — Я только это думал, раз господин капитан с нами, то вроде как по артиклю. — А господин капитан... И сам тоже на выходе. Наставительно произнес я. Правда же, господин капитан? Ага. Согласился со мной Синюхин. На выходе. Подбежали Харитон с пахомом. Им указали на предмет необычной формы и приказали, блюдя, как зеницу ока, погрузить на телегу. Егорыч отправился контролировать процесс. Когда они достаточно удалились, я обратился к Синюхину. «Понимаешь, Николай, все это очень сложно. Я даже сам не понимаю, как оно получается, но я могу вот здесь проходить в свой мир, а потом возвращаться обратно сюда. Вернее, проходить в ваш мир и возвращаться в свой. Это колдовство? Коль, я не знаю. Знать только, что сам я не колдун и никаких магических действий не произвожу. Просто перешагиваю через бревно и все». «И я так смогу!» — осторожно поинтересовался Спиридоныч. «Вот этого я не знаю. Давай попробуем. Я, пожал плечами, Ну, если хочешь. А что там? Мой мир!» «Да нет!» — отмахнулся Синюхин. «Что там?» «А, а там такой же перелесок, как и здесь. О, там прямо у выхода, прямо возле бревна, стоит мой товарищ, Леха!» «Так это ты его звал?» «Да? А чего же он не пришел? Забоялся?» — Нет, наверное. — Блин, не знаю я, почему он не пришел. Может, просто не услышал? — Да как же тут не услышать? Это же пара сожений. — Коля, а ты его сейчас слышишь? — Свиридоныч прислушался. — Нет. — Вот и он нас не слышит. А вдруг попросту притаился и молчит? — Ну, ты пойди да спроси. Или боишься? — Я... — Да никогда. И к бревну. Я сразу приготовился к неожиданному. Не знаю, правда, чего именно я ждал больше, но ничего не случилось. Капитан просто перешагнул через беревно и пошел дальше. «Стой!» — крикнул я ему. Он остановился и повернулся ко мне. А я, а я, как дурак, пошел к нему прямо через беревно. «Блин, слышь ты, Копперфильд, долбаный, это что за хрень такая? Завязывай уже! Появится, исчезнет, появится, исчезнет! У меня уже крыша нахрен съезжает!» Ты можешь объяснить, что это за фигня? Я смотрел на Леху и думал, как же это я так лоханулся. Да, Леха, а давай ты попробуй. Может, у тебя тоже получится. Ты долбанулся? Я тебе кто? Каскадер какой, что ли? Боишься? Да ну тебя нахрен с твоими штучками. Вдруг меня сейчас током убьет. Не убьет? Спиридоныча же не убила. Какого нахрен Спиридоныча? Что ты, блин, несешь? Блин, Леха. Ты можешь просто перешагнуть через бревно. Перешагнуть и пару шагов там пройти. А нахрена? Леш, ты задолбал уже. Просто перешагни и все. Если повезет, окажешься в другом мире. Не повезет, ничего не случится. В другом мире это сдохнуть, что ли? Ладно, не хочешь, не надо. Я сейчас опять туда смотаюсь. Ненадолго. Я сделал шаг к бревну, обернулся и добавил. Я быстро. — О, опять! — крикнул у меня из-за спины Синюхин. Я повернулся к нему. Стой там я сейчас, и пошел во вход бревна через кусты. — Ты сначала пошел ко мне, а потом опять, словно марево какой в воздухе появилось, и ты в нем пропал. А после свадрю ты уже спиной ко мне повернулся и обратно идешь. — Да я это... Леху хотел позвать, а он... Короче, прав ты оказался. Забоялся он ну что-то. Ну, да это же мы с тобой, драгуны. Да еще офицеры. Да еще пластуны. А он человек штатский. Ему простительно. Снова сделалась пауза. Андрей, если это не колдовство, то что это? Коль, ну не знаю я. Я чуть не взмолился. Я, когда сюда первый раз попал, даже и не понял ничего. А потом... Блин... Наверное, и не стоит рассказывать все так уж подробно. Короче, дав обещание поведать историю своих приключений, я предложил в обратный путь отправляться прямо сейчас. Синюхин согласился, и минут через десять мы уже двигались в сторону Самары.